Глава восьмая. Во дворце. Выживать в серпернарии принцессе Главбуху приходилось не впервой. Попади она сюда лет двадцать назад, то из кожи вон бы вылезла, чтобы подружиться с каждым и быть хорошей для всех. С высоты жизненного опыта она ясно осознавала, что люди — они и в сказочном дворце люди поэтому с удовольствием примут твою доброту за слабость. А значит, никакой дружбы, но обзавестись парочкой союзников было бы неплохо. Комната, обустроенная для ее пребывания на втором этаже дворца, была воплощением роскоши, просторная, С большим окном под тяжелейшими пурпурными портьерами и огромной кроватью под тканевым балдахином она показалась принцессе слишком претенциозной. Да и пылесборников многовато. Принцесса чихнула трижды подряд. Хотя, как говорится, это бухгалтеру достаточно минимализма. А королеве без золотого подсвечника и хрустальной люстры никак. Принцесса судорожно пробежала глазами вокруг. Сейчас ее не волновали ни позолота, ни мягкость кровати, ни количество гобеленов на стенах. Она искала туалет. «Да не может быть, чтобы здесь не было туалета!» — бормотала она, осматривая стену, в надежде найти скрытую дверь. Но ничего подобного не обнаружилось. «Фрэм!» Закричала она, хотя горничная не видела с момента приезда. Спустя пару секунд Фрэн появилась в дверях. «Да, госпожа?» «Фрэн, где тебя носит?» Она напустилась на женщину. «Где здесь туалет? Ты знаешь?» «Да вот же!» Показала Фрэн на туалетный столик у окна. «Нет, где у вас комната, в которую вы ходите по своим делам?» «Комната, в которую мы ходим по своим делам?» На лице несчастный Френ отобразился сбой в программе. «Но у меня нет никаких своих дел. Я хожу только по вашим». У принцессы задергался глаз. «Френ, смотри на меня внимательно. Что из этих слов тебе кажется знакомым?» Она начала перечислять. «Сортир», «уборная», «нужник». «А, нужник!» Лицо Френ просветлело, а затем снова приняло сосредоточенное выражение. «Но зачем вам наш нужник? Мы за конюшню бегаем?» «Френ, соберись! Мне нужен мой нужник!» а, -а, -а, -а! Френ наконец все поняла и с довольной улыбкой выдвинула из-под кровати огромный золотой горшок. «Вот ваш горшок! Хотите, я подержу вам юбки?» Терпеть сил уже не было, поэтому принцесса обреченно произнесла «Ладно, держи». Затем, к большому счастью Равены, горничная приготовила ей горячую ванну и помогла переодеться в чистое платье. Второго черного не нашлось, пришлось довольствоваться бледно-голубым, случайно затесавшимся в пятьдесят оттенков розового в гардеробе принцессы. В дверь постучали. Вошла дородная и важная дама в напудренном парике, представившаяся камеристкой королевы, маркизы де Мираболь. Принцесса смутно представляла себе, чем занимаются камеристки. Пока у вас нет собственной камеристки, ее величество любезно предоставила вам меня, чтобы помочь освоиться во дворце. Сегодня у вас почти свободный день. Скоро придут портные, «Чтобы ушить свадебное платье по вашей фигуре, затем парикмахер для репетиции прически, потом церемониместер сообщит о порядке действий во время брачной церемонии. А пока, если хотите, я могу показать вам дворец и его окрестности». Принцесса с удовольствием согласилась, хотя и предполагала в маркизе шпионку королевы. Она постаралась запомнить местоположение своих покоев, чтобы потом гулять самостоятельно и не плутать. Особенно Равенну поразила ухоженная придворцовая территория с парками, дорожками, цветниками и беседками, белоснежными и позолоченными статуями. Вот это да, какой идеальный порядок! В одном из парков на скамеечках расселась компания придворных девиц, пышных платьях, которые упражнялись в игре на арфе и пении. При появлении Равенны в сопровождении маркизы, арфа смолкла и девушки притихли. «О, это ваша компания на ближайшее время», пояснила камеристка. «Виолетта, подойди, дитя мое». Она подозвала совсем юнную миловидную девушку. Равена приметила недовольное выражение лица на симпатичном личике, и чуть покрасневшие нижние веки, словно та недавно плакала. «Это моя дочь Виолетта», — представила ее Маркиза. «Я думаю, вы станете хорошими подругами». Девушка присела в полуреверансе, но лицо отвернуло. Маркиза, раздосованная поведением дочери, скомандовала ей. «Все, иди. Прошу прощения, Виолетта очень впечатлительная девочка» разучивает трогательную балладу к завтрашнему дню. «Ну что ж, нам пора возвращаться. Королевский портной с помощниками наверняка уже ждут». В холле, упокоив Равену, уже дожидались две швеи во главе с королевским портным. На манекене красовался громоздкий свадебный наряд. Принцесса придирчиво оглядела его. Цвет платья отвечал духу Аурусбурга. И был золотым. В покоях Френ надела на госпожу платье, которое, как показалось девушке, весило килограммов десять. Корсет был свободным, и низкое декольте открывало большую часть груди. «Ну, как вам наряд?» – спросила камеристка, когда принцесса, поджав губы, смотрела на себя в зеркале. «Мне все не нравится. Нужно перешивать». Швеи переглянулись. Быстрой примерки не вышло. Спустя несколько часов Равена довела портного до иступления, но добилась, чтобы у юбки убрали несколько нижних слоев, с корсета сняли острую отделку из драгоценных камней, а кверху приделали что-то вроде кружевного воротника, прикрывавшего зону декольте. Впереди еще маячили встречи с придворным мастером причесок и церемонимейстером, а принцесса еще планировала поговорить с Дефортом.